Глава 20 Джихангир — покоритель Вселенной. Прошло сорок дней. С востока беспрерывно прибывали монголо-татарские войска. След за ними шли отряды киргизов, алтайцев, уйгуров и других кочевых племен. В Кипчахской степи повсюду горели костры военных лагерей. Племена располагались отдельными стоянками, не смешиваясь и не приближаясь друг к другу. Как конские косяки держатся одной семьей благодаря злобности зорких жеребцов, так и воины каждого племени теснились вокруг своих вождей. Все ожидали последнего призыва к походу на запад — девяти дымных костров, зажженных на вершине кургана тридцати богатырей. Монгольские царевичи провели эти сорок дней в пирах и полуночных молениях. Шаманы в плясках и гаданиях искали день счастливой луны, когда боги разрешат избрание Джихангира, главного вождя всего войска. Тысячеустная молва уже разносила вещь, что Джихангирам подобает быть только Гуюкхану. Он наследник великого Кагана Угидея, и хотя молод, но в походе приобретет опыт и боевую славу. Однако старой опытной в войне покрытые рубцами монголы, покачивали головой. Подождем, что скажет мудрый, испытанный в походах субудай багатур этот израненный злобный барс вместе с Джебе Найном Багурчи и наместником Китая Мухури составляли четыре копыта победоносного Чингисханова коня. Только опираясь на эти четыре стальных копыта, Чингисхан мог проноситься от победы к победе. Нам надо не только избрать Джихангира, но и вождей исключительных по военному опыту начальников правого и левого крыла и стремительного темника, передового отряда разведчиков, умеющего заманивать врагов в западню. Пусть проницательный Сабудай-богатор решит, годится ли в Джихангире Гуюкхан, удержит ли его руки поводья коня. Сумеет ли он повести войско для завоевания Вселенной? Пока ханы и царевичи договаривались об избрании более мелких вождей, старый сабудай богатур глава и руководитель будущего похода, сидел безвыходно в своей юрте. Никого туда не впускали молчаливые дозорные тургауды, и никто не знал, что делал, что обдумывал дальновидный скрытный старик. На кургане, где стояла юрта Субудая, в соседних с нею юртах толпились вестники, монгольские военачальники и кипчакские ханы. Они усаживались на войлоке возле помощников Субудая, юрджи, и передавали им свои пестрые раскрашенные стрелы. Юрджи провожали некоторых из приехавших ханов к старому Субудаю, и тот, впиваясь своим единственным глазом в собеседника, Говорил с ним отрывистыми словами, либо отворачивался, буркнув. Такого не надо. Либо передавал овальную пластинку, золотую, пайц-зу. Получивший пайц-зу, начальник отряда обязывался подчиняться беспрекословно Джихангиру, не колеблясь исполнять все его приказания и, очертя голову, бросаться в бой. Воспрещалось самовольно переходить с одного крыла на другое, идти, неуказанной дорогой или медлить выполнение приказа. За все промахи грозило только одно наказание – смерть. Привезенный ханом или беком стрела с пестрыми знаками, означавшими духов войны, являлась залогом верности тысячи преданных всадников. К тысячи прикреплялся монгольский нукер, опытный в походах. Он наблюдал, Чтобы строго исполнялись боевые правила, введенные Чингисханом, чтобы одна пятая часть захваченной добычи поступала в пользу Джихангира, а вторая пятая часть отсылалась в далекую Монголию в пользу великого Кагана».